Другое стихотворение Судак и Обер-полицмейстер, описывающие усмирение студенческих беспорядков в Москве, тоже не проскочило в печать, но распространялось в литографских оттисках. Я видел грозные моменты, досель да кружится голова, шумели буйные студенты, гудела старая Москва. Толпы стремились за толпами Свистки, ура, нагайки, вой. Кругом войска, за казаками Трухтит жандармов, синий строй. Что улица, картины те же, Везде народ, везде войска, Студенты спрятаны в манеже, Шумят, как бурная река, И за студентами загнали В манеж испуганный народ, Всех, что кричали, не кричали, Всех, кто по улице пройдет, Вали в манеж, а дело жарко, Войскам победа нелегка, Лови, дави, идет кухарка, Под мышкой тащит судака, Вскипели храбрые войска, Маневр другой, и победили. Летят кто с шашкой, кто с штыком, В манеже лихо водворили, Кухарку с мерзлым судаком. Когда кухарку с судаком действительно загнали в манеж, а новая толпа студентов высыпала из университета на маховую, вдруг видит, мчится на своей паре с отлетом, запряженным в казенные с высокой спинкой сани, сам оберполицмейстер. В толпе студентов, стоявших посреди улицы, ему пришлось задержаться и ехать тихо, «Я вас прошу разойтись!» — закричал при поднявшихся в санях генерал. «Я вас прошу разойтись!» — закричал при в санях генерал. В ответ шум, а потом сзади саней взрыв хохота и крики «Долой самодержавие!» И опять хохота и крики «Долой самодержавие! Долой!» — в взбешенный плитсмейстер, вскакивает в ворота манежа и натыкается на кухарку с судаком, который хватает его за рукав и вопит. «Ваше благородие, выпустите! рыбин протухнет!» и тычет в него оттаявшим судаком. А у подъезда под хохот толпы городовые сдирают с задка полицмейстерских саней широкую полосу бумаги с яркой надписью «Долой самодержавие!» Во время остановки студенты успели наклеить на сане одну из афиш, сработанных художниками в ляпеньке для расклейки по городу, долой самодержаве. Этот лозунг, ставший впоследствии грозным, тогда еще был новинкой. Московский университет, Татьянин день, 12 января старого стиля, был студенческий праздник в Московском университете. Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером на одном извозчике и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется Спиана и Татьяна. Это был беззаботно шумный гулящий день, и полиции такие она имела расчеты и указания свыше, в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам. Тогда любимой песней была «Дубинушка». 12 января утром торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. Три четверти зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками. Потертые тужурки, блины-фуражки в с выцветшими до добелак, когда-то синими околышами Но между ними сверкают шитые воротники роскошных мундиров дорогого сукна на белой шелковой подкладке с золочеными рукоятками шпак, по моде причесанной франтики. Это дети богачей. По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами распевая амус и «Гетург», движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару в излюбленные свои пивные. Но идет исключительно беднота. Белоподкладочники, надев николаевские шинели с бобровыми воротниками, уехали на росаках в родительские палаты. Зарядившись в пивных, с песнями вкатываются толпы в роскошный вестибюль Эрмитажа, с зеркалами и статуями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице, с которой предупредительно сняты ради этого дня обычные мягкие дорогие ковры. В этот день, даже во времена самой злейшей реакции, это был единственный зал в России, где легально произносились смелые речи. Эрмитаж был во власти студентов и их гостей, любимых профессоров, писателей, земцев, адвокатов, пели, говорили, кричали, заливали пивом и водкой пол в зале дым коромыслом. Профессоров поднимали на столы, ораторы сменялись один за другим, На стол вскочил косматый студент в красной рубахе и порыжелой тужурке, покрыл шум голосов неимоверным басом, сильно ударяя на О по-семинарски. «Товарищи! Товарищи!» «Долой, долой!» — закричали студенты, увлеченные речами своих любимых профессоров. «Товарищи!» — упорно гремел баса. «Долой!» — вопил зал, и ближайшие пытались сорвать оратора со стола. Но бас новым усилием покрыл шум. «Да долой!» — крикнул он, грозно подняв руки, и ближайшие смолкли. «Долой! Самодержавие!» — загремел он еще раз и спрыгнул в толпу. Произошло нечто небывалое Через минуту студента качали И зал гремел от криков А потом всю ночь на улицах Студенты прерывали свои песни криками «Долой самодержаве!» И этот лозунг стал боевым кличем Во всех студенческих выступлениях Особенно грозно прозвучал он в Московском университете В 1905 году когда студенчество слилось с рабочими в университетских аудиториях, открывшихся тогда впервые для народных сходок. Здесь этот лозунг сверкал и в речах, и на знаменах, и исчез только тогда, когда исчезло самодержавие. В стенах Московского университета грозно прозвучал не только этот боевой лозунг пятого года, Но и первые баррикады в центре столицы появились совершенно стихийно 15 октября этого же года в стенах и дворах старейшего высшего учебного звезда.